Глава 4. Летать. Самое дурацкое, когда у девчонки, которая тебе нравится, день рождения, а у тебя денег нет. И вообще, что он может подарить Янке? Что вообще дарят девчонкам, особенно таким? Потом Таль вспомнил про браслет. Браслет из круглых сердоликовых бусин. Он Талю иногда даже снился. Это ещё летом было, когда Янка только переехала. Они махнули всей компанией в Кактыбель. Ну а там, конечно, на набережной чего только нет. И вот этот браслет. У Янки сразу глаза загорелись, будто она в жизни ничего подобного не видела. Долго перебирала круглые холодные бусины, гладила. Ну и стоил он, надо сказать. Ни у кого в их компании таких денег не было. А сейчас тем более, откуда таль возьмёт? Да и набережные в Кактыбеле пустые. Не сезон ведь. Где этого мужика с браслетами искать? Таль так измучился, что вечером, когда мама кормила Пашуню, а Анюта и Маруська сидели тут же, сказал за деловитостью скрывая неловкость. У Янки день рождения во вторник. Ух ты, здорово, равнодушно отозвалась Анюта. Даже головы от альбома не подняла, но мама, конечно, сразу его поняла. Ох, Талечка, что бы придумать? Надо же её поздравить обязательно, надо подарок. Погоди. Сейчас пошуни поест, у меня есть кое-что. Мама тут же встала и придерживая пошуню одной рукой к груди, достала из шкафа свою старую шкатулку. У неё в этой шкатулке всё лежало: свидетельство о рождении, бусы из жемчуга, которые папа подарил ей на свадьбу, первый состриженный талиф локон, ну и девчонок, конечно, тоже. И свидетельство о папиной смерти было тут же. Вот, смотри, сынок, они дорогие очень. Это мне бабка моя на 16 лет подарила. Мама протянула талию старые серьёжки с голубыми, будто застывшая вода камешками. Вот, Яночке понравится. Таль болезненно поморщился. Мама так отстала от жизни, какие-то допотопные серьёжки. Они провалялись в шкатулке полвека, мама сама их никогда не носила, все потемневшие, древние. Янков в жизни их не наденет, потому что он никогда и ни за что ей их не подарит. Мама смотрела на него радостно, и он чувствовал, как закипает в нём раздражение. Ещё чуть-чуть, и он сорвался бы. Но всё-таки хорошо, когда у человека есть такая сестра, как Анюта. Она полюбовалась плавной линией цветка на рисунке и сказала. «У неё уши не проколоты». «Да!» — расстроилась мама, и пальцы прикрыли старые серёжки, лежавшие на её ладони. «Что же тогда?» Но Таль уже знал, что. Он смотрел в Анютин альбом, Она нарисовала под снежники среди опавших буковых листьев и понимал, что только это он и может сейчас подарить Янке. Главное всё продумать, главное, чтобы она его поняла и чтобы согласилась поехать. Даль всё тщательно спланировал. Во вторник утром он встретил Янку у ворот её дома, усмехнулся, увидев её наряд: мини-юбку, джинсовую рубашку, туфли на высоченных каблуках, забрал у неё из рук сумку. "Ты чего?" испугалась она. Глаза накрасила ярко, по-дурацки, и серьёжки большие, цыганские кольца. "Соврала", значит, Анютка маме. Он так и понял. Сам-то он на это никогда внимания не обращал. Хорошая сестра Анютка, что и говорить. С днём рождения. Она улыбнулась, радостно и чуть-чуть смущённо, или ему показалось. "Давай с уроков сбежим?" "А куда?" "Есть одно место, но далеко, до Симферополя ехать надо. Зачем?" Подарок буду тебе дарить. В Симферополе ближе нету. Всё-таки янка особенная. Ну кто бы ещё согласился поехать? А она поехала. В Симферополе он взял напрокат у знакомого пацана скутер. Тот ему уже 100 лет обещал дать покататься. Вот и пригодилось. На этот мне уставилась на скутер янка. Ты с ума сошёл, я в юбке. Ну я же буду впереди, никто ничего не увидит. Она глаза сузила и сказала: "Я тебя убью". Но села, прижалась. Таль чувствовала её колени и думал, как она отнесётся к его подарку. Наверное, он где-то читал про такое, а может, видел в кино. Он точно знал, что не сам это придумал, а потому доверял этой идее больше, чем своей. Ехать недолго в горы, на Долгоруковскую яйлу, до кургана Славы, а там уже рукой подать. У Талиного отца не было родственников, и родителей своих он не знал. Он в детдоме вырос. Но на курган Славы памятник погибшим в Крыму партизанам. Он привозил их каждое 9 мая, будто здесь воевал его отец или дед, а может и воевал, кто знает. Или отцу хотелось так думать. У кургана Таль повернул скутер к скамейкам под яблонями, там остановился. Дальше пешком в лес. Ага. А предупредить? Не переживай, усмехнулся Таль. Тут недалеко. Не пройдёшь? На руках понесу. Янка только головой качнула. Они стали спускаться в ложбину. Там был родник Ладошка, так его все называли. На каменной плите было высечено лицо партизана и стихотворение, а в самом роднике две каменные ладони, всегда наполненные водой, что текла из-под камней. Разве здесь шли бои? удивилась Янка. Конечно, удивился Италь. Крым же оккупирован весь был. Это партизанские места. Знаешь, сколько их тут полегло? Я даже не знала, что здесь фашисты были. «Что у тебя по истории?» — усмехнулся Таль. Янка промолчала. Она думала о том, что каждое лето приезжала в Крым, но нигде, кроме посёлка и Феодосии, не была. Ну, съездили один раз в Ялту. Ну, были в Ливадийском дворце. Ну, в Симферополе, конечно. На вокзале и в аэропорту. А чтобы куда-то ещё? Ни родители, ни бабушка с дедом не считали нужным их возить. А сама она... Даже книжку никакую про Крым не прочитала. Даже путеводитель какой-нибудь, а всегда хвалилась, что Крым ей дом родной, и она его как свои пять пальцев знает. "Ну хоть про оборону Севастополя слышала?" надавил Таль. "Конечно, слышала", возмутилась Янка и поняла, что знает это просто как факт. Была оборона Севастополя. Кажется, их было две. Одна в Великую Отечественную, а вторая ещё когда-то. Она дала себе слово, что обязательно возьмёт что-нибудь в библиотеке про Крым. "Ты мне это хотел показать?" кивнула она на родник. «Нет», — замялся Таль, — «пойдем». Они стали спускаться еще ниже вдоль ручья. Янкины каблуки тонули во влажной земле. Ее любимый буковый лес был будто нарисован коричнево-серой краской. И вдруг Янка остановилась. Среди опавших коричневых листьев появились зелено-белые острова. «Подснежники!» — выдохнула она. «Это тебе. Ну, вроде подарка». Просто их нельзя рвать, они в красной книге и вообще, да и не довести, завянут. А посмотреть ведь можно. Подснежников было целое море. Янка с Талем шли, а их становилось всё больше и больше до самого края леса, до куда хватало взгляда. Настоящие, те самые подснежники, которые она раньше видела только в учебнике по биологии. Это крымский эндемик. Ну, то есть только здесь растёт в Крыму, сказал Таль. Ему было неловко. Янка молчала, и он нервничал, что вся его затея большая глупость. Вдруг она остановилась. Таль, я не могу по ним идти, оступить некуда, они везде. Да ладно, ну их же много, пойдём. Нет. Давай тут постоим. Янка присела на корточки. От подснежников шёл тихий, очень нежный запах, почти неуловимый. Так пахли проснувшиеся ручьи. Так пахла земля, влажная и прохладная от таявшего снега. Так пахло утреннее небо, кара весенних буков. Так пахла весна. Спасибо, Таль. Они постояли ещё немного и повернули обратно. Янка достала телефон и сфотографировала подарок. Таль чуть нахмурился. Ему казалось, что никакой фотоаппарат это не передаст, ведь можно просто запомнить, но он ничего не сказал. Это же её подарок. Это же Янка. Она взяла его за руку и сказала: "Знаешь, первый раз мне действительно стало жалко, что люди летать не умеют. Мы бы с тобой полетели над ними и рассмотрели бы каждый цветочек". На обратном пути, сидя за рулём скутера, Даль улыбался. Ему казалось, что Янка прижималась к нему сильнее, чем по дороге туда. Он не знал, о чём она думала. Но подарок в виде ей понравился, да? Здорово всё получилось. И тут Таль понял, откуда пришла эта идея. Однажды отец с утра повёз их в холмы, смотреть, как цветут маки. Он тогда ещё работал на грузовике, развозил почту из Симферополя по всему Крыму. И вот приехал с утра, погрузил их в свою машину и повёз куда-то. А на все вопросы только улыбался. Солнце освещало холмы, и так много было на них диких маков, что они горели огнём. Мама засмеялась, а папа сказал, Дарю тебе миллион алых маков.